Лоуренс Блок. Взломщики на род без претензий. В 3 минуты 10 я вскинул на плечо фирменную Блуменгейловскую сумку и, шагнув из поезда, пошёл рядом, ступая в ногу с долговязым белобрысым мужчиной в новеньком клетчатом пальто, такой, увидишь теперь на каждом третьем. В руках у него был дипломат, такой плоский, что и мне удобно пользоваться. Так же неудобно, как в обычной жизни, образцами высокой моды. В его лице было что-то лошадиное, зато шевелюра была подлиннее моей, аккуратно подстрижена и уложена волосок к волоску. Вот и опять встретились, сказал я. Хотя это было беспардонное враньё. К вечеру, кажется, распогодилось. Он вежливо улыбнулся, подумав, что мы должно быть соседи которое время от времени обмениваются приветствиями. "Да, но немного свежо", откликнулся он. Я охотно согласился. "Да, свежо". Он мог наградить любой чуши. Я согласился бы с чем угодно. У него был респектабельный вид, и он шёл по 67-й улице в восточном направлении. Больше от него не требовалось. Я отнюдь не собирался набиваться к нему в друзья. Или приглашать поиграть в гандбол, не собирался узнавать, кто его парикмахер или обмениваться рецептами песочного пирожного. Я просто хотел вместе с ним пройти мимо привратника. Означенный привратник, стоял у входа в семиэтажный дом, расположенный в середине квартала, стоял почти так же неподвижно, как само здание, не сходя с места на протяжении последнего получаса. Сколько времени я предоставил ему, чтобы он покинул свой пост. Но он не воспользовался случаем. Теперь мне предстояло пройти мимо него. Это не так трудно, как кажется, и гораздо доль легче, чем действовать, выбрав иной способ. Все они были продуманы заранее: обойти квартал и сквозь здание, примыкающее сзади к нужному мне дому, пробраться к его вентиляционной шахте совершив немыслимый прыжок, уцепиться за пожарную лестницу, прорезать газовой горелкой отверстие в одном из зарешёченных окон цокольного или же первого этажа и так далее. Всё это вполне осуществимо, но к чему такие сложности? Самый надёжный способ, прост, как и в клидовой геометрии, кратчайший путь в здании пролегает через парадный вход. Я рассчитывал, что долговязый блондин живёт в этом доме. В этом случае мы продолжили бы наш разговор в подъезде и в лифте. Но вышло иначе. Когда стало ясно, что он не намерен отклоняться от своего курса, я громко сказал: "Ну, мне сюда. Надеюсь, у вас выгорит это дельце в Коннектикуте". Пожелание должно быть удивило моего спутника, так как ни в каком дельце ни в Коннектикуте Нигде ли бы ещё мы не говорили. Он, наверное, подумал, что я принял его за кого-то другого, но это уже не имело значения. Он продолжил свой путь на восток, к Меки, а я свернул направо, к Бразилии. С улыбкой кивнув в сторону привратника, учтиво произнёс: "Добрый вечер, седовласый даме", с большим, чем обычно бывает, количеством подбородков. Неестественно охотнул Когда ио, йоркширский терьер, затявкал у меня в ногах и уверенно прошествовал к лифту. Я поднялся на четвёртый этаж, потыркался туда-сюда и найдя лестницу, сошёл на два марша вниз. Я почти всегда так делаю, хотя иногда сам удивляюсь, откуда это у меня. Наверное, так поступил герой какого-то фильма, и он произвёл на меня впечатление. Хотя вообще-то говоря, Это пустая трата времени, особенно если в лифте нет лифтёра. Само собой, этот манёвр помогает закрепить в сознании местоположение лестницы на тот случай, если вдруг понадобится спешно ею воспользоваться. Но с другой стороны, идя на дело, ты обязан заранее твёрдо знать, где находится лестница. На третьем этаже я разыскал квартиру номер 311. Она выходила на фасад здания. Я постоял перед дверью, прислушался, надавил на кнопку звонка, подождал ровно полминуты и позвонил ещё. Это процедура, не пустая трата времени, уверяю вас. Власти всех 50 американских штатов обеспечивают бесплатным кровом, едой и одеждой тех, кто не звонит, прежде чем войти в чужой дом. И мало просто нажимать на дурацкую кнопку. Помню, пару лет назад в кооперативном доме на Парк-авеню я давил на звонок в квартиру милейшей замужней пары по фамилии Сандуваль. Давил усердно, пока не заныл палец, но вместо их квартиры попал прямо в хонка в место заключения, не дожидаясь надписи "Входите". Звонок не работал. Чита Сандуваль на кухне уплетала на завтрак поджаренные булочки. А ваш покорный слуга Бернард Г. Роденбар опомнился только в тесном помещении с решетками на окнах. Сейчас звонок был в полном порядке, но никто не откликнулся. Я отвернул полупальто прошлогоднего фасона и не клетчатое, а унылого защитного цвета и достал из кармана штанов футляр из свиной кожи. Тут у меня хранились ключи и несколько полезных инструментов которые из тончайшей немецкой стали. Некоторые из тончайшей немецкой стали. Я открыл футляр, постучал по дереву, призывая на помощь удачу и принялся за работу. Всё-таки и забавно, чем выше категория дома и квартирная плата, чем бдительнее привратник у входа, тем легче проникнуть в квартиру. Народ, живущий в домах без привратников и лифтов в вадовой кухне, врезает себе по полдюжины обычных замков, да ещё добавляет для верности сиеговский секретом. Обитатели многоквартирных трущоб живут в убеждении, что к ним повадятся заглядывать на огонёк пьяницы и наркоманы, а то и крутые парни нагрянут и взломают двери. Поэтому они принимают все возможные меры предосторожности. Если же дом всем своим видом должен внушать страх и почтение, Промышляющему в богатых кварталах умельцу, любителю поживиться чужим, то жильцы обходятся замком, который вставил домовладелец. В данном случае домовладелец вставил замок типа Репсон. В меру заковыристый. Репсон хорош, но и я малый не промах. Мне потребовалась, наверное, минута, чтобы отомкнуть замок. Минуты бывают разные, длинные или короткие исполненные смысла или пустые. Самая длинная минута это когда ты примеряешь одну за другой отмычки к замку на двери явно не твоей квартиры, зная, что каждую из 60 секунд в коридоре может открыться любая дверь, и кто-нибудь высунет нос, чтобы узнать, кто ты собственно такой и что тут делаешь. К счастью, ни одна дверь в коридоре не открылась, и никто не вышел из лифта. Я малость поколдовал своими хитрыми инструментами тончайшей закалки. Извлекнула собачка, весь механизм замка пришёл в движение, и ригель медленно выпал из паза. Почувствовав, что засов занял исходное положение, я уже больше не сдерживал дыхание, с шумом выпустил воздух из лёгких и сделал новый глубокий вдох. Ещё несколько манипуляций тонкими пластинками И открылся пружинный английский замок. По сравнению с ригелем это была детская забава. Есычок щёлкнул, и я почувствовал прилив возбуждения, который обычно всегда охватывает меня, когда отпираешь чужую дверь. Такое ощущение, будто после стремительного спуска с русской горки снова круто взмываешь вверх или будто доходишь до кульминационного момента в постели с женщиной. Как хочешь, так я объясняю это чувство. Я повернул круглую ручку и чуть приоткрыл тяжёлую дверь. Кровь в моих жилах бурлила вовсю. Никогда не знаешь, что тебя ждёт по ту сторону двери. Это придаёт приятную волнительность всему мероприятию, но вместе с тем и пугает. Сколько бы раз ты ни проделавал эту операцию, всё равно не по себе. Когда дверь Вот, Перта, тут уж нельзя передвигаться мелкими шажками, как это делают пожилые дамы, входя в воду. Я распахнул дверь и вошел. В квартире было темно. Я закрыл дверь, повернул замок и выудил из кармана фонарик. Тонкий луч света запрыгал по стенам, потом по мебели, по полу. Шторы в комнате были плотно задернуты. Вот почему так темно. Значит... Можно включить электричество, поскольку ничего нельзя подсмотреть из дома напротив. Квартира номер 311 выходила на 67-ю улицу, но при задёрнутых шторах считай, что она выходит на глухую стену. Щелчок выключателя у двери, и зажглись две настольные лампы с абажурами из матового стекла в стиле кифани. Они смотрелись как нарисованные, но всё равно красиво. Я немного походил по комнате, чтобы почувствовать дух жилья. Всегда так делаю. Неплохая берлога. Просторная. Пятнадцать футов на двадцать пять. Полированный от блеска пол из моренного дуба. На полу два восточных ковра. Большой китайской работы. А тот, что поменьше, лежащий на другом конце комнаты, кажется, бухарский. Впрочем, точно не знаю. Видимо, стоит изучить литературу о коврах. У меня никогда не хватало на это времени, потому что красить ковры хлопотно, прямо такие гиблое дело. Сначала, естественно, я подошёл к письменному столу. Это было старинное шведское бюро, целое сооружение из дуба с убирающейся крышкой. Меня потянуло к нему не только потому, что я люблю такие столы, но и потому, что в одном из его многочисленных ящиков, ящичков и тайников Заключалось то, ради чего я, собственно, и находился в квартире номер 311. Так, во всяком случае, сказал мне тогда человек-груша, узкоплечий коротышка, с неохватной талией и бегающими глазами, и у меня не было оснований не верить ему. «Там стоит старый письменный стол», — говорил он, устремляя свой взгляд поверх моего левого плеча, «здоровенный такой, с поднимающейся столешницей». Столешница поднимается, сечешь? Поднимающаяся столешница, выходит, поднимается. Он проигнорировал мою реплику. Увидишь его, как только войдешь в комнату. Старая развалюха. Там он и держит эту шкатулку. Величиной она с коробку из-под сигар. Примерно вот такая. Он задвигал ручонками, показывая размер шкатулки. Может, немного больше, может, немного меньше. Но, в принципе, с коробку из-под сигар. Она синяя, шкатулка. «Угу, синяя!» «Кожа синяя! Она кожа обтянута! А внутри, наверное, деревянная!» «Да не важно, что там под кожей! Важно, что внутри шкатулки!» «А что внутри шкатулки?» «Не имеет значения!» Мой собеседник нахмурился. «Считай, что внутри для тебя пять тысяч долларов!» «Пять косых за пятнадцать минут работы! Клёво, верно?» «А что там внутри шкатулки? Так она заперта! Сечёшь?» «Секу!» Его взгляд, устремлённый в пространство над моим левым плечом, переместился в некую точку над моим правым плечом. Но скользнув мимо моих глаз, его неуловимые глаза презрительно прищурились. Впрочем, замки для тебя пустяк. Что ты? Замки для меня совсем не пустяк. Этот замок, ну, в шкатулке, его нельзя открывать. Ясенька, будет очень плохо, если откроешь. «Ты просто приносишь мне шкатулку, получаешь остальные денежки, и все довольны!» «Ясненько! Что ясненько? Что ты мне угрожаешь! Это интересно!» Глаза у него полезли на лоб, но тут же вернулись в нормальное положение. «Угрожаю? Ты что, парень? Угроза и совет две большие разницы! Я и не думал тебе угрожать!» «А я и не думал открывать замок в твоей поганой синей кожаной шкатулке!» «А она только обтянута кожей!» — Понятно. Хотя это вряд ли имеет значение. — Да, вряд ли. — Значит, синяя. И какого цвета? — Чего? — Какого, спрашиваю, синего цвета? — Светло-синяя, тёмно-синяя, лазурь, ультрамарин, кобальт, индиго. — Какая разница? — Боюсь притащить не ту синюю шкатулку. — Не бойся, парень. — Как знаешь. — Запомни. Синяя кожаная шкатулка. Запертая. — Запомнил. Не знаю, сколько часов я убил после того разговора, стараясь решить: открывать мне шкатулку или не открывать. Неплохо знаю себя, я понимал, что любой замок представляет для меня искушение. А когда говорят, что этот замок открывать нельзя, тебя суд двойной силой тянет это сделать. С другой стороны, я уже не мальчик. Когда человек отсидит пару сроков, он начинает рассуждать более здраво. И если вотпертый замок Обещает больше неприятностей, чем выгоды. Но прежде, чем окончательно решить эту замысловатую задачу, я должен найти шкатулку. Для этого надо открыть стол, а я ещё не приступил к делу. Мне хотелось сначала почувствовать дух дома. Некоторым взломщикам, вроде горя любовников, только одно и нужно: попасть внутрь и потом быстро смотаться. Другие, осмотрев жильё, пытаются представить себе характер людей, которых они грабят, дом да много говорит о своих обитателях. Я же поступаю иначе. У меня уже выработалась привычка придумывать себе жизнь в соответствии с той обстановкой, куда я попадаю. Я огляделся и мысленно передал квартиру из владения некоего Джи Фрэнсиса Флексфорда Собственность вашего покорного слуги Бернарда Граймса Роденбара. Я опустился в глубокое, обитое тёмно-зелёной кожей массивное кресло с подголовником, закинул ноги на оттоманку из того же комплекта, что и кресло, и принялся созерцать моё новое обиталище. Картины старинной работы по стенам в золочёных рамках. Вот небольшой пейзаж маслом, написанный в духе Тёрнера. Но куда менее талантливо кистью. Вот два потемневших от времени портрета в одинаковых овальных окантовках. Мужчина и женщина смотрят друг на друга поверх небольшого камина, в котором нет и следа золы. Кто эти люди? Предки Флексворда? Вероятно, нет. Интересно, выдают ли он их за своих родственников? Неважно, они будут моими предками. И в камине Будет играть пламя, отбрасывая тёплый отсвет на стены и ковры. Я буду сидеть в этом кресле с книгой и бокалом вина. У моих ног собака, большая, старая собака, не склонная тефкать понапрасну и вообще делать лишние движения. Может быть, в целях спокойствия лучше всего купить хорошее чучело. Книги стена за креслом была заставлена книжными стеллажами, Несколько десятков книг помещалось на вращающейся этажерке рядом с креслом. По другую его сторону стоял торшер, и лампочка находилась на удобной для чтения высоте. Тут же был низенький столик с серебряным блюдом, полным сигарет и тяжёлая хрустальная пепельница. Отлично! Тут я буду читать, много читать, причём серьёзную литературу, а не современную макулатуру. «Не знаю. Может быть, у ФФ собрания сочинений в кожаных переплетах, расставлены для показухи? Может, в них и страницы-то не разрезаны?» «Нет, у меня все было бы натурально, живее здесь. Рядом на столике я поставлю графин с хорошим бренди. Нет, два графина. Пару добрых графинов с толстым донышком. Ну, такие еще на кораблях бывают. Один с бренди, другой с выдержанным портвейном». Так раз поместится, чтобы убрать блюдо с сигаретами. А пепельница пусть остаётся. Хорошая пепельница, и форма, и размеры подходящие. Голедиший выкурю гиную рас трубку. Прежде всегда обжигал губы, когда пробовал раскурить трубку. Но, может быть, я всё-таки овладею древним искусством курения табака. И тогда только представьте: сижу я себе с книжкой, ноги на подушке, Портвейный бренди под рукой, от камина тёплые волны. Я пофантазировал ещё немного о моём житье бытие в квартире мистера Флексворда. Наверное, это глупое детское занятие, и уж точно пустая трата времени. Но полезное оно в одном отношении: помогает немного снять напряжение. Страшно нервничаю, когда забираюсь в чужую квартиру. Благодаря этому фантазированию, квартира делается знакомой, обжитой, как бы даже моей. Тогда я чувствую себя спокойнее, и работа спорится. Как я пришёл к этому, не знаю. Впрочем, времени потрачено не так уж и много. Прежде чем натянуть перчатки, я взглянул на часы. Было только 17 минут 10. Обычно я использую простые резиновые перчатки, На подобие тех, что надевают медики, но предварительно вырезаю на ладони и на тыльной её стороне отверстия, чтобы руки меньше потели. Какие в случае применения других плотно прилегающих резиновых изделий чувствительность снижается не намного, зато у тебя прибавляется спокойствие. Стул, как выяснилось, запирался на два замка. Один отпирал крышку, а другой Врезанный верхний правый ящик, все ящики сразу. Я наверняка нашёл бы ключи от обоих замков. Люди, как правило, хранят их где-нибудь поблизости от стола, но мне было проще отпереть оба замка собственным инструментом. Не встречал ещё ни одного письменного стола, чей замок не открылся бы при одном прикосновении. Этот стол не был исключением. Я поднял крышку И стал разглядывать бесконечное множество внутренних ящичков, отделений, перегородок, полочек. Наши предки почему-то считали, что наилучший способ хранить нужные бумаги и вещи это раскладывать их по разным местам. Мне же напротив, кажется, что такая система имеет массу неудобств. Возги сломаешь, пока припомнишь, в какой потайной уголок положил то или другое. По мне куда удобнее Держать всё это барахло в дорожном кофре и мигом его перетрясти, когда что-нибудь понадобится. Так нет же. Многие просто помешаны на том, чтобы каждая вещь лежала на своём месте, и чтобы каждое место предназначалось для какой-либо вещи. Такие люди выстраивают обувь в шкафу строго по ранжиру, каждые 3 месяца переставляют шины на своём автомобиле и отводят один день в неделю Для того, чтобы подстричь ногти. А куда они девают обрезки? Прячут в потайное отделение? Синей шкатулки под крышкой стола не оказалось. Не могло ее быть и ни в одном из внутренних ящичков и закрытых отделений не поместится. Человек-груша, мой клиент, ясно показал мне ее размеры. Пришлось повернуть второй замок, отпирающий все ящики стола сразу. Дачил я справа в верхнего. Не знаю почему, но именно в правом верхнем ящике хранят наиболее ценные вещи. Потом по очереди осмотрел содержимое других ящиков. Шкатулки нигде не было. Ящики я обыскал быстро, хотя и без излишней спешки. Не следует задерживаться в чужой квартире дольше, чем это необходимо, но глупо пропустить что-нибудь стоящее. Многие Я жду мо деньги, другие дорожные аккредитивы, у третьих бывает наткнёшься на коллекцию старинных монет или на ювелирные изделия, которые можно затем обратить в наличность, или на какие-либо другие интересные предметы, легко помещающиеся в фирменные сумки торговой компании Bloomingdale. Я хотел не только получить у клиента, причитавшийся мне по вручении синей шкатулки 4000 долларов, хотя мне было приятно чувствовать, как оттопыривается от тысячедолларового аванса задний карман брюк, но и поживиться чем-нибудь еще. Сейчас я был в квартире человека, которому не надо было беспокоиться о завтрашнем дне, и в случае удачи мог превратить гарантированные мне пять тысяч в сумму, достаточную для того, чтобы кормить себя целый год, а то и два. Дело в том что я не люблю работать больше, чем это необходимо. Работа у меня хорошая, спору нет, но чем дальше, тем меньше шансов выйти сухим из воды. Рано или поздно всё равно застукают, тебя сажают раз, другой. И вот наступает время, когда следующий арест уже не в Магату. Несколько лет назад, когда я старался что-то доказать себе и миру, рассуждалось иначе. Что ж, век живи, век учись. Жизнь она хороший учитель. Я перетряхнул все ящики с верху донизу, по правую руку и снизу до верху по левую. Чего тут только не было? Старые бумаги, фотоальбомы, расходные книги, связки старых ключей, корочка с трёхцентовыми марками. Помните, были такие? Одна лайковая перчатка на меху и одна из свиной кожи без всякой подкладки. Порванные шерстяные наушники, которые заставляла надевать мама, вечный календарь, выпущенный ещё в 1949 году морской трастовой компанией в Буффало, штат Нью-Йорк, Библия короля Джеймса форматом с карточной колодой, карточная колода с изображениями на охотничью тему и размером не больше упомянутой Библии, целая куча использованных конвертов, некоторые с письмами который я не собирался читать. Пачки оплаченных чеков, перетянутые высохшими резинками, и такое количество бумажных скрепок, что хватило бы сделать спасательную верёвку для ребёнка, а может быть, и для взрослого. Открытка от Откинса Глена, несколько авторучек и несколько шариковых ручек, бесчисленное множество карандашей, все с поломанными концами. И никакой тебе коллекции монет, ни дорожных аккредитивов или облигаций, или биржевых сертификатов, ни колец, ни часов, и ни одного драгоценного камешка, обработанного или в натуральном виде, хотя в каком-то углу завалялся симпатичный кусок окаменелого дерева с подклеенным снизу фетром, предназначенный для использования в качестве пресс-папье, ни слитка золота, ни брусков серебра. И никаких почтовых марок, помимо тех 3-центовых в карточке. И клянусь всеми святыми, ни кожаной, ни деревянной синей шкатулки. Вот чёрт. Не хочу утверждать, что результаты поисков обрадовали меня, но и сдаваться я не собирался. Я выпрямился, вздохнул, спросил сам себя: "Где старина Флексворт держит бренди?" И тут же сообразил, что не пью на работе. Подумал о сигаретах на серебряном блюде и вспомнил, что избавился от вредной привычки много лет назад. Я снова вздохнул, приготовившись заново осмотреть ящики. Когда копаешься в куче хлама, легко пропустить даже такой замечательный предмет, как коробка из-под сигар. Часы показывали 9:23, и я подумал, что до 10: Самое позднее, до половины одиннадцатого, надо очистить помещение. Итак, вторичная проверка ящика в бюро. Затем, если понадобится, осмотр других мест в комнате, где, по логике вещей, могла быть спрятана шкатулка. Далее, обход остальных комнат, сколько бы их здесь не было. И, наконец, одье, наше вам. Пальцы в резине начали потеть. Я подул на них хотя это и было бесполезно я вздохнул ещё раз вдруг в замученный сквозняки входной двери послышалось лязганье я замер хозяин квартиры джи френсис флексфорд не должен был возвращаться домой по крайней мере до полуночи согласно той же информации синяя шкатулка должна была находиться в бюро Я выпрямился у стола, глядя на дверь. Ключ в замке я повернул, это двинулся сов, повернулся ещё раз, отодвигая защёлку. Секунда гробовой тишины. Потом дверь распахнулась настежь, и ворвались двое мужиков в синем с пистолетами в руках. Пистолеты были нацелены на меня. "Уберите свои пушки", сказал я. "Это всего лишь я" полицейский, ворвавшийся в квартиру первым, был мне незнаком, очень молодой, рыжевощёкий. Зато я хорошо знал его напарника, седого, остроносого мужика с тяжёлым подбородком и выпирающим животиком. Звали его Рай Киршман. Он служил в нью-йоркской полиции с тех пор, когда они ещё ходили с мушкетами, несколько лет назад. Он прищучил меня на одном деле и показал себя тогда с самой похвальной стороны. Чёрт меня побери! Если это не сын миссис Роденбаха, Бернард протянул он, опуская свой пистолет и отводя пистолет на парника: "Убери пушку, Лорен, верни настоящий джентльмен". Лорен убрал пистолет в кобуру и облегчённо вздохнул, выпустив из лёгких, наверное, несколько кубических футов воздуха. Обыкновенные вырыб-взломщики, неединственные бедолаги которые не любят, когда их застают не в своём доме. Рэй, конечно же, выставил своего молодого подручного вперёд. Но всякий случай. Привет, Рэй, сказал я. Рад тебя видеть, Берни. Поздоровайся с моим новым товарищем, Лореном Крамером. Лорен, познакомься, это Берни Роденбарр. Мы обменялись приветствиями, и я протянул руку. Лорен смущённо уставился на неё. Потом начал торопливо отстегивать с пояса пару наручников. Рэй рассмеялся. «Господи Исуси! Кто же надевает браслеты на Берни? Он же не какая-нибудь шпана психованная, а профессиональный вор-взломщик! О-о-о! Закрой дверь, Лорен!» Лорен закрыл дверь, хотя запереть ее не удосужился. «Я тоже немного успокоился». Мы пока что ещё не привлекли ничего внимания. На площадке не торчали взбудораженные соседи. Следовательно, появлялась надежда, что я проведу ночь под собственной крышей. "Я не ждал тебя, Рэй", начал я издалека. "Частенько сюда заглядываешь". "Эх ты, сукин сын", ощерился Рэй. "Что? Сдавать стал под старость? Сидим мы в патрульной машине, вдруг рация заверещала, Какая-то женщина услышала подозрительный шум. Раньше ты чище работал, Берни. Сколько тебе годков-то? В мае 35 будет, а что? Значит, Телец, поинтересовался Лорен. Нет, Близнецы. Я в конце мая. У меня жена Телец. Лорен вытащил свою дубинку свинчатку и стал постукивать ей по ладони. Всё-таки почему? спросил я снова. Лорен начал объяснять, что его жена телец потому, что родилась тогда-то. Я стал говорить, что хотел узнать, зачем Рэю понадобился мой возраст. А Рэй явно сожалел, что вообще затеял этот разговор. В его напарнике чувствовалось что-то, создающее неопределенность и путаницу. «Наверное, это возраст», — сказал Рэй. «Шумишь, привлекаешь внимание. Это на тебя не похоже». Я тихо работал. Ни одного звука не было. «Да, тихо! До сегодняшнего вечера!» «Я говорю о сегодняшнем вечере. И вообще, я только что вошел». «Сколько ж ты уже здесь?» «Точно не скажу. Минут пятнадцать, от силы двадцать. Рэй, ты уверен, что попал в нужную квартиру?» «Мы, кажется, застукали здесь грабителя. Разве нет?» «Верно, застукали», — согласился я. «Но тебе назвали именно эту квартиру?» 311-ую? Нет, номер не назвали. Сказали, квартира выходит на улицу, на третьем этаже по правую руку. Значит, это самое. Люди часто путают право и лево. Рэй уставился на меня, а Луран, играющий дубинкой, уронил её. Вообще-то она была на ремешке, пристёгнутом к поясу, но ремешок был длинный, и дубинка ударилась о китайский ковёр на полу. Лорен нагнулся, чтобы её поднять. Рейн нахмурился. Вот кто шумит, съязвил я. Э, слушай, Берни, может быть, они имели в виду ту квартиру, что над этой? Откуда ты знаешь? Может та женщина англичанка, а в Англии по-другому это же считают. Они первый этаж называют цокольным, понимаешь? Поэтому, когда они говорят третий этаж, то это значит третья лестничная площадка. По нашему это будет четвёртый этаж. И, господи, сусе. Я взглянул на Лорена, потом снова перевёл взгляд на Рэя. Ты что, Спятил Бырни? Ты же уголовник, застигнутый на месте преступления. Хочешь, могу напомнить тебе твои права. Не пойму, какая муха тебя укусила. Я просто хочу сказать, что вышёл сюда только что и работал тише никуда. Ну, значит, код в соседской квартире. Прокинул горшок с цветком. И нам повезло, что мы ошиблись дверью. Тебя накрыли, это же факт, верно? Верно. Я улыбнулся, выражая огорчение по поводу этого непреложного факта. Тебе повезло, я сегодня добрый, можешь разжиться. Вот как? Хорошо разжиться. И интересно, сказал Рый. Ты ключу привратника взял? Угу. Он хотел пойти с нами, но мы сказали, чтобы он оставался на месте. Выходит, кроме вас никто не знает, что я тут. Стражи порядка переглянулись. Отлично, они составляли пару. Стареющий Рей, видавший виды в форме, и свеженький, чистенький, выутёженный Лоран. Не знает, пока не знает. Не улавливаю Рей. Фактор ареста на лицо, и может пойти нам с Лораном на пользу. Глядишь, благодарность объявят. Да брось ты. Всё может быть. Чёрта с два. Ты же не сам меня выследил. Тебе по радио координаты сообщили. За это медали не дают. Вообще-то, ты прав, сказал Рэй. Как по-твоему, Лоран? Да как тебе сказать, промямлил Лоран, поигрывая дубинкой и неуверенно пощипывая нижнюю губу. В противоположность стальному его снаряжению, Дубинка у Лорана была вся обита и исцарапана. У меня сложилось впечатление, что он часто её роняет, причём на поверхности куда более твёрдые, нежели китайский ковёр. И чем же мы можем разжиться, Берни? Торговаться в данных обстоятельствах не было никакого смысла. Я всегда ношу с собой 1000 долларов. Так, на всякий случай. Сегодня 10 сотенных в левом заднем кармане брюк были те самые которые я получил в качестве аванса за сегодняшнюю работу. Я рассудил, что, отдав их моим знакомцам фараонам, я останусь при своих. Если не считать расходов на такси и потраченных 2 часов времени, что до моего клиента с бегающими глазами, то он потеряет пёщёнку. Но это его проблемы. Придётся их ему списать на непроизводительные расходы. Тысячей, сказал я, внимательно наблюдая За выражением лица Ря Киршмана. Секунду другую он колебался, не запросить ли больше, но потом решил, что я предлагаю сразу вверх. Вполне приличная сумма, что там не говори, пусть её и придётся поделить на двоих. Неплохой навар, признался он. Деньги при тебе. Я достал пачку и отдал ему. Он поводил ею перед носом, пересчитывая купюры одним глазом. Чтобы это не было заметно. Ты ничего тут не взял, Бырни, а то мы доложим, что в квартире никого не было, и вдруг звонит хозяин, заявляет, что его обокрали. Как мы тогда будем выглядеть? Сам понимаешь. Я пошёл плечами. Ты всегда можешь сказать, что я скрылся раньше, чем вы пришли, возразил я. Но тебе не придётся оправдываться. Тут и брать-то нечего, рый. Да я и действительно недавно вошёл, успел только бюро посмотреть. Может, мы его обыщем? предложил Лорен. Мы с рыем так на него посмотрели, что он порозовел ещё больше и пробормотал: "Это я просто так, шучу". Я спросил Лорена: "Кто он по зодиаку?" "Гева", сказал он. "Гева хорошо сочетается с Тельцом. Ну да, это земные знаки. Означают постоянство и устойчивость". "Я так и думал. Интересуетесь астрологией?" "Нет, не очень". «А я считаю, что астрология — великая вещь. Вот Рэй, стрелец, знаете?» «Господи соси!» — подал голос Рэй, пожимая плечами. Взглянув в последний раз на сотины, он сложил пачку пополам и отправил ее в карман. Лорен проводил деньги грустным взглядом. Он знал, что получит свою долю. И все же... «Ты как сюда влез, Берни? По пожарной лестнице?» «Зачем?» Вошёл через парадный вход, прошёл мимо того придурка внизу. Работнички, чёрт их побери. Дом-то большой, жильцов много? Не такой уж большой. А ты годишься для роли жильца? Костюмчик что надо, и вообще, выглядишь как порядочный. Сразу видно, на восточной стороне живёшь. На самом деле, я живу на западной стороне, и обычно хожу в джинсах. Небось и портвельчик в руках нёс для понта. Не угадал, возразил я, показывая на сумку. Вот это нёс. Тоже неплохо. А теперь вот что. Бери своё барахло и смывай удочки. Выйдешь так же, как вошёл. Рей умолк, нахмурился. Нет, лучше мы уйдём первыми. Так натуральнее. Зачем нам тут задерживаться? Только лишние вопросы. Мы с Лорой намотвалим. Э, ты ничего не трогай. Я же сказал, ничего тут брать. Да я честное слово, Берни. Я едва удержался от смеха. Даю честное слово, сказал я торжественно. Выходи через 3 минуты после нас. Дальше не торчи, понял? Не буду. Ну, ладно. Рый. Уже потянулся рукой к двери, как вдруг Лорен Крамер заявил, что ему нужно в туалет. Господи Иисусе! вырвалось у Рэя. "Берник, где он? Ты не знаешь?" спросил Лорен. "Может, ты меня обыщешь?" съязвил я. "Шучу, конечно. Что ж то? Я её отстал, а ты не отходил," сказал я. "Он должно быть там, за комнатами, твой сортир." Лорен пошёл искать уборную. Рэй поматал головой и я спросил у него, давно ли Лорен у него напарником? "Кажется, целый век." "Понимаю." Вообще-то он неплохой парень, Берни. Сам вижу. Вот только глуп как пробка. А те его астрологии. Я скurdно стенку полезл. Есть хоть в ней какой-то смысл, как ты считаешь? Вероятно, есть. Даже если есть, мне-то что с того? Как бы колышать, что у него же натлец. Смозлиева сучка не отрицаю, но Лоран всё равно осукин сын. Видел, как он дёрнулся, когда ты сказал? Может быть, ты меня обыщишь? Готов был и обыскать, как последняя сволочь. Мне тоже так показалось. Одно хорошо, обучению поддается, когда мне его дали, ну, столб столбом. До того доходило, что за свой кофе в забегаловке платил. В то же время знает, как бабки загробастать, когда подфартиет. Поблагодри хотя бы за это бога. Вот я и говорю, но падок на деньгу, слишком падок. Правда, его баба умеет тратить. Только приноси. Это потому, что она телец. Как считаешь? Спроси у Лурана, а что он скажет? Если человек хоть иногда соображает, остальную глупость ему можно простить, верно? Вот он своей свинчаткой балуется, но ведь не отбил же себе ничего. Берни, Берни, перчатки-то сними. Что? Перчатки резиновые, говорю, сними. Не пойдёшь же в них по улице. Ох, совсем забыл, сказал я, снимай перчатки. Где-то в глубине квартиры послышался кашель Лорена. Потом стук. Наверное, наткнулся на что-то. Я сунул перчатки в карман. «Профессиональное снаряжение!» Усмехнулся Рэй. «Приятно иметь дело с такими, как ты, с профессионалами. Даже если бы пришлось тащить тебя в участок, все равно приятно. Так оно и случилось бы, если бы привратник с нами притащился. И нам никакого навара!» Было слышно, как в туалете спускают воду. Мне захотелось глянуть на часы, но я пересилил себя. С профессионалом удобно, знаешь чего от него ждать, продолжил Рый. Понимаешь, что я хочу сказать? Вот, к примеру, сегодня мы открываем дверь сюда, а что за дверью неизвестно. Мне знакомо это чувство, заверил я Рыя, потянулся было за своей сумкой, но случайно обратил внимание на выражение его лица. И я непроизвольно обернулся и посмотрел, на что он таращит глаза. А таращил он глаза на Лорена, стоящего на противоположном конце комнаты. Он был бледный, как хирургическая маска, и рот шире, чем главный туннель под гудзоном. «Та там, там, в спальне!» С трудом выдавил он. А потом его прорвало. «Вышел из туалета, свернул не туда, а там спальня!» «И этот мужик, мертвый мужик, голова изувечина, всюду кровь, он еще теплый, никогда ничего похожего не видел, господи, я как чувствовал, что нельзя доверять близнецам, вруны они все, о боже!» И Лорен хлопнулся без сознания на ковер. «Очень может быть, что он Абухарский?» Рэй и я, не отрываясь, смотрели друг на друга. «Все это пустая болтовня, насчет профессионализма». Мы оба повели себя самым неожиданным образом. Рей застобнял, и лицо его на глазах багровело. Он стоял, не стараясь дотянуться ни до пистолета, ни до меня. Стоял неподвижно, как утёс. Я же учудил такое, чего сам от тебя никогда не ожидал. Ни он, ни я не думали, что Берн Неруденбар способен выкинуть такую штуку. Рей только удивлённо захлопал глазами. Когда я кинулся вперёд, и с разбегу опрокинул его навзничь. Не оглядываясь, я выскочил из квартиры. Лестница была на месте. Я скатился с неё и с такой быстротой пробежал подъезд, для которой придумали выражение сломя голову. Завидев спешащего человека, привратник предупредительно распахнул дверь. "Рождественский подарок за мной", выкрикнул я и не дожидаясь благодарности Понись все по улице